Глава пятая Тот уже входил в комнаты. Он вошел с таким видом, как будто изо всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. За ним, с совершенно опрокинутой и свирепой физиономией, красный, как пион, долговязый и неловко вошел стыдящийся Разумихин. Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны и оправдывали смех Раскольникова. Раскольников, ещё не представленный, поклонился стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них хозяину. Протянул и, пожалуй, руку, всё ещё с видимым чрезвычайным усилием подавить свою весёлость, и по крайней мере, хоть два-три слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Но едва только он успел принять серьёзный вид и что-то пробормотать, вдруг как бы невольно взглянул опять на Разумихина, и тут уже не мог выдержать. Подавленный смех прорвался тем неудержимее чем сильнее до сих пор сдерживался. Необыкновенная свирепость, которой принимал этот задушевный смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней весёлости и главной натуральности. Разумихин как нарочно ещё помог делу. Фу, чёрт! заревел он, махнув рукой, и как раз ударил её об маленький круглый столик, на котором стоял допитый стакан чаю. Всё полетело и зазвенело. Да зачем же стулить лонать господа, казنيه ведь убыток? весело закричал Порфирий Петрович. Сцена представлялась таким образом. Раскольников досмеивался, забыв свою руку в руке хозяина, но зная мерку, выжидал мгновения поскорее и натуральнее кончить. Разумихин с конфужённое окончательно падением столика и разбившимся стаканом мрачно поглядел на осколки, плюнул и круто повернул к окну. где и стал спиной к публике со страшно нахмуренным лицом, смотря в окно и ничего не видя. Порфирий Петрович смеялся и желал смеяться, но очевидно было, что ему надо объяснений. В углу на стуле сидел Заметов, привставший при входе гостей и стоявший в ожидании, раздвинув в улыбку рот, но с недоумением и даже как будто с недоверчивостью, смотря на всю сцену, а на Раскольникова даже с каким-то замешательством. Неожиданное присутствие Замётова неприятно поразило Раскольникова. "Это ещё надо сообразить", подумал он. "Извините, пожалуйста", начал он, усиленно законфузившись. "Раскольников, по милоте очень приятно, с да и приятно вы так вошли. Что ж, он и здороваться уж не хочет", кивнул Порфирий Петрович на Розомехина. "Не богу не знаю, чего он на меня взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож и и доказал, и больше ничего, кажется, не было. Свинья, отозвался не оборачиваясь Разумихин. Значит, очень серьёзные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться, рассмеялся Порфирий. Но ты, следователь. Ну да чёрт с вами со всеми, отрезал Разумихин и вдруг рассмеявшись сам, с повеселевшим лицом, как ни в чём не бывало, подошёл к Порфирию Петровичу. Шабаш! Все дураки к делу. Вот приятель, Родион Романыч Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомится пожелал, а во-вторых, дельцы малое до тебя имеет. Ба, Замётов, ты здесь каким образом? До да разве вы знакомы, давно ли сошлись? Это что ещё? тревожно подумал Раскольников. Замётов как будто законфузился, но не очень. Вчера у тебя же познакомились, сказал он развязно. Значит, это быдка Бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе по Порфирий отрекомендоваться. «А вы и без меня снюхались! Где у тебя табак?» Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет 35, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленный на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, тёмно-жёлтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми моргающими, точно подмигивая кому ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всей фигурой, имевшей в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьёзное, чем с первого взгляда можно было от неё ожидать. Барфри Петроевич, как только услышал, что гостей имеет до него дельцы, тотчас же попросил его сесть на диван, сам уселся на другом конце и уставился в гостя в немедленном ожидании изложения дела, с тем усиленным и уж слишком серьёзным вниманием, которое даже тяготит и смущает с первого раза, особенно по незнакомству, и особенно если то, что вы излагаете, по собственному вашему мнению, далеко не в пропорции с таким необыкновенно важным оказываемым вам вниманием. Но расскольников в коротких и связных словах ясно и точно изъяснил своё дело и собой остался доволен, так что даже успел довольно хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий Петрович тоже ни разу не свёл с него глаз во всё время. Разумихин, поместившись напротив за тем же столом, горячо и нетерпеливо следил за изложением дела, поминутно переводя глаза с того на другого и обратно, что уже выходило немного из мерки. Дурак, ругнул про себя расскольников. Вам следует подать объявление в полицию, самым деловым видом отвечал Порфирий. О том, что известившись о каком-то происшествии, то есть об этом убийстве, вы просите в свою очередь уведомить следователя, которому поручено дело, что такие-то вещи принадлежат вам и что вы желаете их выкупить, или там, да вам впрочем напишут. Кто-то и дело, что я в настоящую минуту как можно больше постарался законфузиться Раскольников. не совсем при деньгах. И даже такой мелочи не могу. Я вот, видите ли, желал бы теперь только заявить, что эти вещи мои, но что когда будут деньги, это всё равно, ответил Порфирий Петрович, холодно принимая разъяснения о финансах. А впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне в том же смысле, что вот известить о том-то и объявляя о каких-то моих вещах, прошу. Это ведь на простой бумаге, поспешил перебить Роскольников. опять интересуюсь финансовой частью дела ну на самой простейшей и вдруг порфирий петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него прищурившись и как бы ему подмигнув впрочем это может быть только так показалось раскольникову потому что продолжалось одно мгновение по крайней мере что-то такое было раскольников побажился бы что он ему подмигнул чёрт знает для чего знает промелькнуло в нём как молния. Извините, что такими пустяками беспокоил, продолжал он, несколько сбившись. Вещи мои стоят всего 5 рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались. И признаюсь, я, как узнал, очень испугался. Что-то так вспархнуло вчера, когда я за Симову сболтнул, что Парферий закладчиков опрашивает, вернул Разумихин с видимым намерением. Это уже было невыносимо. Раскольников не вытерпел и злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами. Тотчас же и опомнился. — Ты, брат, кажется, надо мной подсмеиваешься! — обратился он к нему с ловко выделанным раздражением. — Я согласен, что, может быть, уже слишком забочусь об этой дряни на твои глаза. Но нельзя же считать меня за это ни эгоистом, ни жадным. И на мои глаза эти две ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь. Я тебе уже говорил сейчас, что эти серебряные часы, которым грош цена, единственная вещь, что после отца остались. Надо мной смейся. Но ко мне мать приехала. Повернулся он вдруг к порфирию. И если бы она узнала? Отвернулся он опять поскорей к Разумихину, стараясь особенно, чтобы задрожал голос. Что эти часы пропали? То клянусь, она была бы в отчаянии, женщины — Да вовсе же нет, я вовсе не в том смысле, я совершенно напротив! — кричал огорченный Разумихин. — Хорошо ли? Натурально ли? Не преувеличил ли? — трепетал про себя Раскольников. — Зачем, — сказал, — женщины? — А к вам матушка приехала, — осведомился для чего-то Порфирий Петрович. — Да. — Когда же это-с? — Вчера вечером. Порфирий помолчал, как бы соображая. — Вещи ваши ни в коем случае и не могли пропасть, — спокойно и холодно продолжал он. — Ведь я уже давно вас здесь поджидаю. И как ни в чем не бывало, он заботливо стал подставлять пепельницу Разумихину, беспощадно сорившему на ковер папироской. Раскольников вздрогнул, но Порфирий как будто и не глядел все еще озабоченной папироской Разумихина. — Что? Поджидал? — Да. Да ты разве знал, что и он там закладывал, крикнул Разумихин. Порфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову. Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у ней под одну бумажку завёрнуты. И на бумажке ваше имя карандашом чётко обозначено, равно как и число месяца, когда она их от вас получила. Как это вы так заметливы? неловко усмехнулся был Раскольников, особенно стараясь смотреть ему прямо в глаза. но не смог утерпеть и вдруг прибавил Я потому так заметил сейчас, что вероятно, очень много было закладчиков, так что вам трудно было бы их всех помнить. А вы напротив так отчётливо всех их помните? И и глупо, слабо, зачем я это прибавил. А почти все закладчики теперь уж известны, так что вы только одни и не изволили пожаловать. ответил Парфирий с чуть приметным оттенком насмешливости. Я не совсем был здоров. И об этом слышался. Слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы и теперь как будто бледны. Совсем не бледен, напротив, совсем здоров. Грубо и злобно отрезал Раскольников, вдруг переменяя тон. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. А в злобе-то и проговорюсь промелькнуло в нем опять. А зачем они меня мучают? — Не совсем здоров, — подхватил Разумихин, — э, он осморозил. До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Ну, веришь, Порфирий, сам едва на ногах, а чуть только мы, я до да Зосима вчера отвернулись, оделся и удрал потихоньку и куролесил где-то чуть не до полночи. И это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду, можешь ты это представить? Замечательнейший случай! — И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста! С каким-то бабьим жестом покачал головой Порфирий. — Э-э-э, вздор, не верьте! А, впрочем, ведь вы и без того не верите! Слишком уж со зла сорвалось у Раскольникова. Но Порфирий Петрович как будто не расслышал этих странных слов. — Да как же ты мог выйти, коль не в бреду? — разгорячился вдруг Разумихин. — Зачем вышел, для чего? И почему именно тайком? Ну, был ли в тебе тогда здравый смысл? Теперь, когда вся опасность прошла, я уж прямо тебе говорю. — Надоели они мне очень вчера, — обратился вдруг Раскольников к Порфирию. с нахально вызывающей усмешкой. Я и убежал от них квартиру нанять, чтоб они меня не сыскали, и денег кучу с собой захватил. Вон, господин Заметов, видел деньги-то. А что, господин Заметов, умен я был вчера, а ли в бреду? Разрешите-ка спор. Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились. — По-моему, вы говорили весьма разумно, с... И даже хитро столь раздражительный были уж слишком, сухо заявил Замётов. А сегодня сказывал мне Никодим Фомич, вернул Порфирий Петрович, что встретил вас вчера уж очень поздно в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. Ну вот хоть бы этот чиновник подхватил разумехин. Но ну не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал. — Ну, захотел помочь, дай пятнадцать, дай двадцать, ну, да хоть три целковых себе оставь, а то все двадцать пять так и отвалил. — А может, я где-нибудь клад нашел, а ты не знаешь. Вот я вчера и расщедрился. Вон господин Заметов знает, что я клад нашел. — Вы извините, пожалуйста, — обратился он со вздрагивающими губами к Порфирию, — что мы вас пустяшным таким перебором полчаса беспокоим. Надоели ведь, а? — Помилуйтесь, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете, любопытно и смотреть, и слушать. Я признаюсь, так рад, что вы изволили наконец пожаловать. Да дай хоть чаю, то горло пересохло, восклицал Разумихин. Прекрасная идея, может и всю компанию сделают. А не хочешь ли по существу перед чаем-то? Убирайся! Порфирий Петрович вышел приказать чаю. Мысли крутились как вихрь в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен. Главное, даже они скрываются и церемониться не хотят. А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с Никодимом Фомичом? Стало быть, уж и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак. Так откровенно в рожу и плюют, — дрожал он от бешенства. Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. Это ведь невежливо, Порфирий Петрович. Ведь я еще, может быть, не позволюсь. Встану, да и брякну всем в рожу всю правду. И вы видите, как я вас презираю. Он с трудом перевёл дыхание. А что, если мне так только кажется? Что если это мираж, и я во всём ошибаюсь? По неопытности злюсь. Подлой роли моей не выдерживаю. Может быть, это всё без намерения? Все слова их обыкновенны, но что-то в них есть. Всё это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо у ней? Почему замятов прибавил, что я хитро говорю? «Почему они говорят таким тоном?» «Да, тон. Разумихин тут же сидел. Почему ж ему ничего не кажется?» «Этому невинному болвану никогда ничего не кажется». Опять лихорадка. «Подмигнул мне, даючи Порфирий, аль нет?» «Верно, вздор. Для чего бы подмигивать?» «Нервы, что ли, хотят мои раздражить, али дразнят меня?» «Или все мираж, или знают?» «Даже Заметов дерзок. Дерзок ли Заметов?» Заметов передумал за ночь. Я и предчувствовал, что передумает. Он здесь как свой, а сам в первый раз. Порфирий его за гостья не считает, к нему задом сидит. Снюхались. Непременно из-за меня снюхались. Непременно до нас обо мне говорили. Знают ли про квартиру-то? Поскорей бы уж. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил, не поднял. Это я ловко про квартиру вернул, потом пригодится. В бреду, дескать. Ха-ха-ха. Он про весь вечер вчерашний знает. Про приезд матери не знал. А ведь мые число прописала карандашом. Врёте, не дамся. Ведь это ещё не факт, это только мираж. Нет, вы давайте-ка фактов. И квартира не факт, а бред. Я знаю, что им говорить. Знают ли про квартиру-то? Не уйду, не узнав. Зачем я пришёл? А вот что я злюсь теперь, так это, пожалуй, и факт. Фу, как я раздражителен. А может и хорошо. Болезненная роль. Он меня ощупывает, сбивать будет. Зачем я пришел?» Все это как молния пронеслось в его голове. Порфирий Петрович мигом воротился. Он вдруг как-то повеселел. «У меня, брат, со вчерашнего твоего голова... Да и весь я как-то развинтился...» Начал он совсем другим тоном, смеясь к Разумихину. «А что, интересно было? Я ведь вас вчера на самом интересном пункте бросил. Кто победил?» — Да никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали, на воздусьях парили. — Вообрази, Родина, что вчера съехали, есть или нет преступления. Говорил, что да, чертиков доврались. — Что ж удивительного? — Обыкновенный социальный вопрос, — рассеянно ответил Раскольников. — Вопрос был не так формулирован, — заметил Порфирий. — Не совсем так, это правда, — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгорячаясь по обыкновению. — Да. «Видишь, Родион, слушай и скажи свое мнение. Я хочу. Я из кожи лез вчера с ними и тебя поджидал. Я и им про тебя говорил, что придешь». Началось с воззрения социалистов. Известно воззрение. Преступление — есть протест против ненормальности социального устройства. И только, и ничего больше. И никаких причин больше не допускается, и ничего. «Вот и соврал!» — крикнул Порфирий Петрович. Он, видимо, оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина. чем еще больше поджигал его. «Ничего не допускается!» С жаром перебил Разумихин. «Не вру! Я тебе книжки ихние покажу! Все у них потому, что среда заела, и ничего больше!» Любимая фраза. Отсюда прямо что, если общество устроит нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет. Натура изгоняется, натура не полагается. У них ни человечества, развившись историческим живым путём до конца, само собой обратиться наконец в нормальное общество, а напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит всё человечество, и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути. От того-то они так инстинктивно и не любят историю, безобразие одни в ней до да глупости. И всё одно и только глупостью объясняется. От того так и не любят живого процесса жизни, не надо живой души. Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики. Живая душа подозрительна, живая душа ретроградна. А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из колчука сделать можно, зато не живая, зато безволи, зато рабская не взбунтуется, и выходит в результате, что всё на одну только кладку кирпичиков Да на расположение коридоров и комнат фаланстере свели. Фаланстера-то и готова, да натур-то у вас для фаланстера еще не готова. Жизнь не хочет. Жизненного процесса еще не завершила. Рано на кладбище. С одной логикой нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает три случая. А их миллион. Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое разрешение задачи. Соблазнительно ясно и думать не надо. Главное, думать не надо. Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается. Ведь вот прорвался, барабанит. За руки держать надо, смеялся Порфирий. Вообразите, обернулся он к Раскольникову. Вот так же вчера вечером в одной комнате в шесть голосов, да ещё пуншем напоил предварительно. Можете себе представить? Нет, брат, ты врёшь. Среда многое в преступлении значит, это я тебе подтвержу. И сам знаю, что много, да ты вот что скажи, Сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку. Среда что ль его на это понудила? А что ж, оно в строгом смысле пожалуй, что и среда с удивительной важностью заметил Порфирий. Преступление над девочкой очень и очень даже можно средой объяснить. Разумихин чуть в бешенство не пришёл. Ну да хочешь, я тебе сейчас выведу, заревел он. Что у тебя белые ресницы единственно от того только, что в Иване Великом 35 сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком. Берусь. Ну, хоть спори. Принимаю. Послушаем, пожалуйста, как он выведет. Да ведь всё притворяется, чёрт, вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. Ну, стоит ли с тобой говорить? Ведь он это всё нарочно, ты ещё не знаешь, Родион. И вчера их в сторону принял только чтобы всех одурачить. И что же он говорил вчера, господи! А они-то ему обрадовались. Ведь он по две недели таким образом выдерживает. Прошлого года уверил нас для чего-то, что в монахе идет. Два месяца! Стоял на своем. Недавно вздумал уверять, что женится, что все уже готово к венцу. Платье даже новое сшил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало. Все мираж. А вот соврал. Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья и пришло в голову вас всех поднадуть. — В самом деле вы такой притворщик? спросил небрежно Раскольников. А вы думали нет? Подождите, я и вас проведу. <с, <с, нет, видите ли, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов преступлений, среды, девочек, мне вспомнилось теперь, а впрочем, и всегда интересовала меня одна ваша статейка о преступлении, или как там у вас забыл название, не помню. 2 месяца назад имело удовольствие в периодической речи про честь. Моя статья периодические речи с удивлением спросил Раскольников Я действительно написал полгода назад когда из университета вышел по поводу одной книги одну статью но я снёс её тогда в газету еженедельные речи а не в периодическую а попала в периодическую да ведь еженедельная речь перестала существовать потому тогда и не напечатали это правда с но переставая существовать еженедельная речь Соединилась с периодической речью, а потому и статейка ваша два месяца назад явилась в периодической речи. А вы не знали? Раскольников действительно ничего не знал. Помилуйте. Да вы деньги можете с них спросить за статью. Какой, однако, ж у вас характер? Живете так уединенно, что таких вещей до вас прямо касающихся не ведаете. Это ведь фактс. Браво, Родька! И я тоже не знал! — вскричал Разумихин. — Сегодня же в читальню забегу и номер спрошу. — Два месяца назад? Какого числа? — Все равно разыщу. Вот штук-то и не скажет. — А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана. — А случайно. И то на днях. Через редактора. Я знаком. Весьма заинтересовался. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. — Да-с. И настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень, очень оригинально. Но меня, собственно, не эта часть вашей статьи заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намёком, неясно. Одним словом, если припомните, проводится некоторый намёк на то, что существует на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут То есть не то, что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан. Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи. Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что заела среда, с каким-то даже испугом оSweдомился Разумихин. Нет, нет, не совсем, по тому ответил Порфирий. Всё дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать законы, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно, потому что они необыкновенные. Так у вас кажется, если только не ошибаюсь. Да как же это? Быть не может, чтобы так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 И единственно в том только случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной может быть для всего человечества, того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна? Я готов её вам разъяснить по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам кажется того и хочется. Извольтес. По-моему, если бы Теплеров и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людьми,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 Более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колеи они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а, по-моему, тогда же и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются вообще на два разряда: на низший, обыкновенных, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделение тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие. Первый разряд, то есть материал, говоря вообще. Люди по натуре свои консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение. И тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд. Все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны. Большую частью они требуют в весьма разнообразных заявлениях разрушение настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя по совести может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь. Смотря впрочем по идее и по размерам её, это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось. Впрочем, тревожиться много нечего. Масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает, более или менее, и тем совершенно справедливо исполняет консервативное свое назначение. С тем, однако, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется, более или менее. Первый разряд всегда «Господин настоящего». Второй разряд — господин будущего. Первые охраняют мир и приумножают его численно. Вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют. И вив ля гер етернель. Да здравствует вековечная война. До нового Иерусалима, разумеется. Так вы все-таки верите же в новый Иерусалим? верую, твёрдо отвечал Раскольников. Говоря это и в продолжении всей длинной тирады своей, он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре. И и в Бога верите? Извините, что так любопытствую. Верую, повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия. И в воскресение Лазаря верите? В верую. Зачем вам всё это буквально верите? «Буквально. Вот как-с. Так полюбопытствовал. Извините-с, но позвольте, обращаясь к давешнему, ведь их не всегда же казнят, иные, напротив, торжествуют при жизни. О да, иные достигают и при жизни, и тогда сами начинают казнить. Сами начинают казнить? Если надо, и, знаете, даже большую частью. Вообще, замечания ваши остроумны. Благодарю-с. Ну вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении что ли знать такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать, более наружной определённости. Извините, во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека. Наль не лежали тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь клеймо там что ли какие? Потому согласитесь, если произойдёт путаница, И один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнёт устранять все препятствия, как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут, о, это весьма часто бывает. Это замечание ваше ещё даже остроумнее Давишнего, благодеривш. Не стоит. -с. Но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, очень неудачно их назвал. Несмотря на врождённую склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями, и лесть в новое слово это совершенно искренность. Действительно же новых они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам право нечего беспокоиться, потому что они Никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить им своё место, но не более. Тут и исполнителя даже не надо, они сами себя посекут, потому что очень благонравны. Иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно. Покаяние разные публичные пресём на себя налагают. Выходит красиво и назидательно одним словом: вам беспокоиться нечего. Такой закон есть. Ну, по крайней мере, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот ведь опять бедас. Скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? Необыкновенных-то этих. Я, конечно, готов преклониться, но ведь, согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а? — О, не беспокойтесь и в этом, — тем же тоном продолжал Раскольников. Вообще людей с новой мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается. Даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть весьма верно и точно определён каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы, наконец, через какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить, наконец, на свет, но ну, хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкой самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один. Я говорю примерно, наглядно. Еще с более широкую — из ста тысяч один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении — завершители человечества. Может быть, по истечении многих тысяч и миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в который все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть. Тут не может быть случая. — Да что вы оба шутите, что ли? — скричал, наконец, Разумихин. — Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один на другом подшучивают. Ты серьёзно, Родя? Раскольников молча поднял на него своё бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странную показалось разумехи, но рядом с этим тихим и грустным лицом нескрываемая, навязчивая, раздражительная и невежливая езвительность Порфирия. Ну, брат, если действительно это серьёзно, то Ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на всё, что мы тысячу раз читали и слышали, но что действительно оригинально во всём этом и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу. Это то, что всё-таки кровь по совести разрешаешь. И извини меня с таким фанатизмом даже. В этом стало быть и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови по совести это это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное. — Совершенно справедливо. — Страшнее-с, — отозвался Порфирий. — Нет, ты как-нибудь да увлекся, тут ошибка, я прочту, ты увлекся! Ты не можешь так думать, прочту! — В статье всего этого нет, там только намеки, — проговорил Раскольников. — Так-с, так-с, — не сиделось Порфирию. — Мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление изволите смотреть, но... — Уж извините меня за мою назойливость. Беспокою уж очень вас самому совестно. Видите ли, успокоили вы меня давеча очень насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов, но меня все тут практически и разные случаи опять беспокоят. Ну, как иной какой-нибудь муж или юноша, вообразит, что он Ликург или Магомед, будущий, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия. Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода. «Знаете?» Заметов вдруг фыркнул из своего угла. Раскольников даже глаз на него не поднял. «Я должен согласиться», — спокойно отвечал он, — «что такие случаи действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту удочку попадаются. Молодежь в особенности. Вот видите-с? Ну так как же-с?» «Да и так же», — усмехнулся Раскольников. «Не я в этом виноват». Так есть и будет всегда. Вот он, — он кивнул на Разумехина, — говорил сейчас, что я кровь разрешаю. Так что же? Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего же беспокоиться? И ищите вора. Ну, а коль сыщем, туда ему и дорога. Вы-таки логичны. Ну-са, а насчет его совести-то... Да какое вам до нее дело? — Да так уж, по гуманности-с. У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, опричь каторги. — Ну а действительно-то гениальный, — нахмурясь спросил Разумихин. — Вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую. — Зачем тут слово «должны»? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву. «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть», — прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора. Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча, и чувствовал это. Все встали. — Ну-с, броните меня или нет, сердитесь или нет, а я не могу утерпеть, — заключил опять Порфирий Петрович. — Позвольте еще вопросик один, очень уж я вас беспокоюсь. Одну только маленькую идейку хотел пропустить, единственную только, чтобы не забыть-с. — Хорошо, скажите вашу идейку. Серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании раскольников. — Ведь вот, право не знаю, как бы удачнее выразиться. Идея-ка-то уж слишком игривенькая, психологическая-с. Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь уж быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово. В вашем, то есть, смысле-с. Ведь так-с? — Очень может быть, — презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. А клятый, так ты неужели вы сами бы решились, ну там в виду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для спаспешествования как-нибудь всему человечеству перешагнуть через препятствие это? Ну, например, убить и ограбить? И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся не слышно. Точь-в-точь как Давиче. Если б я и перешагнул, то уж, конечно бы вам не сказал.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 «Вы хотите меня официально допрашивать?» «Со всей обстановкой?» — резко спросил Раскольников. «Зачем же-с?» «Пока место-то вовсе не требуется, вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и... и со всеми закладчиками уже разговаривал, от иных отбирал показания, а вы как последний. «Да вот, кстати же!» — вскрикнул он, чему-то внезапно обрадовавшись. «Кстати, вспомнил, что ж это я!» — повернулся он к Разумихину. «Да?»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 Раскольников глубоко перевёл дыхание.